Глава 11. Пока я читала, почтовый ящик снова пискнул и замигал. Но я решила сначала разобраться с новостями до конца. «Марко!» — позвала я блондинчика. Он отошел вместе с ребятами и сейчас стоял чуть в стороне, чтобы не мешать мне. «Ознакомься, я разрешаю». Он удивленно поднял брови, но письмо взял и принялся читать. А я открыла почтовый ящичек. Милый папуля прислал денег. Как и сказал, не слишком много, но вполне достаточно для того, чтобы привести себя в порядок и купить необходимые на новом месте жительства мелочи. «Сумеречные леса!» С непередаваемой интонацией произнес Марко и уставился на меня – «Я не виновата!» – тут же отозвалась я. «Это все нестабильный портал и криворукие маги. К тому же я честно спасла тебя два раза. Нет, четыре. От голода, от медвелаков, от мавок. И вывела к людям...» «Элиса!» – поморщился он и потер лоб. «А о тебе вообще никто ничего не знает. Ты вроде как пропал и даже неизвестно, жив ли. Тебе не нужно написать родным...» «Можешь воспользоваться моим почтовым ящиком», любезно разрешила я. «Позднее», — вернул он мне письмо от родных. «Что тебе еще нужно в городе?» «Или отправимся в трактир белый флаг избавляться от коня?» Мы пошли в трактир. Мне-то много чего еще хотелось бы купить, но не стоило. Нужно держать себя в руках. По дороге Селина и остальные парни расспрашивали нас о приключениях в сумеречных лесах. «Вот ведь занесло, так занесло!» Из Марко рассказчик оказался не слишком хороший. Вот не умеет человек преподнести историю так, чтобы слушатели внимали, раскрыв рот и охали в нужных местах. Пришлось мне взять повествование на себя. И тут эти мавки как начали шипеть. «Отдай, отдай!» А Марко ни на что не реагирует и идет к ним. «Вот я и взяла в руки свой таз». «Какой таз?» перебил меня Керро. «Ну, тот, который боевой щит!» «И как? Дам по голове!» «Мавкам!» В этот раз перебил Марко. «Мавкам?» растерялась я. «Мавкам!» твердо повторил блондинчик и зыркнул на меня синими глазами. «Ты как дала им этим щитом, так они...» «А, ну да! Я как дала им этим боевым тазом, так они испугались, в воду поныряли и сбежали». «Не очень понятно», — задумчиво протянул Зумий. «Их же было пятеро. Так как ты смогла одним щитом им всем дать? И что в это время делал Марко?» «А я... ну, я вообще страшна, а в гневе особенно», — принялась я вдохновенно врать. «Вот как-то так и дала им всем, а потом еще пообещала сварить в их озере уху из мавок». «О, вот это уже весомый аргумент!» «Тогда понятно, почему они отстали от вас», — кивнул будущий некромант. За такими разговорами мы и добрались до трактира «Белый флаг». Заведение оказалось низкопробным. Трапезничать тут я бы не решилась, честно говорю, а то еще подадут вместо жареной курицы трупик бродячей кошки, пойманной на ближайшей помойке. Входила я туда с опаской и брезгливостью. «Нет, я не боялась», «Все же рядом со мной пятеро парней весьма внушительного телосложения. Все маги, да и я сама тоже как бы маг. Если уж я свинохряка, который Кабариус, не испугалась, то и всякое отребье мне не страшно. Но противно!» Темный вонючий зал оказался заполненным весьма сомнительной публикой. Более-менее прилично среди них выглядели лишь наемники, коих тут обнаружилось изрядно – При нашем появлении все дружно перестали жевать и пить и уставились на нас, сканируя наше благосостояние. Мне досталась большая часть взглядов, и были они крайне неприятными. Поэтому я тихонечко задвинулась за спину Марко, а поразмыслив, еще и взяла его за руку. Я его похитила, похитила. Он добыча, добыча. Я о нем заботилась, заботилась. Вот пусть и он обо мне побеспокоится, иначе как-то нечестно получится. — Чего желаете? — буркнул неприветливый одноглазый трактирщик, стоявший за барной стойкой. — К вам должны были вчера доставить лошадь, мы пришли забрать ее, — спокойно проговорил мой блондинчик, пройдя сам и протащив на буксире меня через весь зал. — Ну и... доставили? А че ж не доставить? Привели какую-то тощую скотину, седло ее притащили. Даже мешок овца выдали на пропитание и оплатили ее постой. «Ну и?» — теперь уже Марко коротко процедил. «И чего? Стоит, жрет!» Меланхолично возюкая грязной тряпкой по стойке, отозвался одноглазый. «А меня никто не спрашивал. Мое имя Мар?» «Не, Мара никто не спрашивал». Не отвлекаясь от размазывания грязи по столешнице, ответил трактирщик. «Только он, тот пьяница, спрашивал про конопатую девку и ее брата». «Я не конопатая», — возмутилась я. «А мне без разницы. Вы спросили, я ответил». «Тихо», — негромко приструнил меня Марко и обернулся, разыскивая взглядом того, на кого нам указал хозяин заведения. Искомый «пьяница» обнаружился в углу, Наемник с испещренным шрамами лицом сидел, прислонившись к стене затылком, и вроде спал, но когда мы подошли, он лениво открыл глаза и процедил. «Наконец-то пожаловали! Возвращайте мою лошадь!» «Непременно! Сначала деньги, как договаривались!» Наемник покопался у себя за поясом, вытащил мешочек и бросил его на стол. Кошелек глухо брякнул, А Марко подхватил его, развязал и высыпал на ладонь его содержимое. «Здесь не все», — обронил он, ссыпая монеты обратно. «Уговор был о возврате половины той суммы, что я тебе заплатил». Наемник поморщился, сжал зубы и решил поторговаться. «За такого коня? Где бы вы нашли другого в той дыре? Скажите спасибо, что я вообще согласился судить вам его». «Не судить, а продать», — отрицательно качнул головой блондинчик. «Так что сейчас твоя лошадь принадлежит мне. Выкупать обратно будешь или мне сдать его на живодерню? Там и то больше дадут». Бывший хозяин лошади снова поморщился, но полез за деньгами. Со стуком выложил на стол недостачу и встал. «Идем», – тут же произнес Марко, забирая свои деньги. В конюшню нам пришлось идти самим, поскольку трактирщик отмахнулся и сказал, что за постой той доходяги ему уплачено, а остальное его не касается. Боевой конь хозяина своего узнал и радостно заржал. Но ну, надо же, хоть кому-то он симпатизирует, хозяина вот явно любит. — Ну что, куда теперь? — спросил Керро, когда мы покинули трактир и вернулись в центральную часть города. — В академию? — «Сейчас заглянем еще в пару мест и в академию», — ответила я. «Так мы ведь уже купили тетради и все для учебы», — потряс моими пакетами зумий. «Все мои покупки любезно несли парни. Не могли же они в самом-то деле позволить слабой девушке тащить тяжести?» «Да, но у меня появилось немного денег, папулечка прислал. Так что я должна еще сделать кое-что». «Рыжая!» «Давай ты за своими покупками будешь ходить без нас», — хмуро отозвался Марко. Парни его поддержали, но не на ту наткнулись. «Мальчики, а покажите мне ваши руки», — с ласковой улыбкой, чтобы не напугать попросила я. «А что с ними не так?» — удивился Селина и первым протянул мне свои ручищи. Я скептически осмотрела их, оценила черноту под обгрызенными ногтями, мозоли и недовольно покачала головой. «А ваши?» – потребовала той же демонстрации от остальных. «Ну, как я и думала, у всех парней руки выглядели удручающе. Это понятно. В общем-то, простые ребята, привычные к тяжелому труду. Иного я и не ожидала». «Марко, у моей добычи дела обстояли лучше. Все же он дворянин, я это точно знаю». «Нет, он так и не обмолвился о своем происхождении ни словом. Но я же вижу». «Мальчики». «Тогда нам сюда». Не давая им опомниться, я подцепила под руки Эдира и Керро и потащила их к цирюльне, возле которой и остановилась, чтобы оценить облик своей свиты. «Это еще зачем?» – испугался Керро и попытался притормозить, но я не стала тратить время на объяснение, и сами сейчас все поймут. Втащив двоих упирающихся парней внутрь и убедившись, что остальные тоже вошли, Я быстро завертела головой, ища взглядом работниц. «Что желаете?» – подскочила ко мне симпатичная брюнеточка. «Так, Рувита, вот из этих молодых магов сделать красавчиков», – распорядилась я. «Им нужны хорошие прически, не требующие особых забот. Ах да, вот эти копыта превратить в ухоженные руки, мозоли вывести по максимуму, плюс обработать ногти». Я цапнула ладонь Эдира. У его пальцев вид был особенно плачевный. Парню явно приходилось очень много работать. И продемонстрировала девушке. «Что?» – взвыл он и попытался вырваться из моей хватки. «Элиса, не нужно!» – попятился назад Керро. Но мои слабые ручки держали крепко. А вид у меня был столь грозным, что ребята затихли. Правда, выглядели слегка затравленно. Я же говорила, что вам скоро дворянство получать. Обвела я всю компанию суровым взглядом. Предупреждала про этикет. Так вот, дорогие мои, внешний облик дворянина – это тоже часть этикета. Что у вас с волосами? Вы их сами подрезали? А ногти? Обгрызали? Вот вы уже завтра наденете мантии своих факультетов. Остальная одежда будет пока не важна. А руки вы куда спрячете? Ну, мы же... Покрутил перед собой ладони Селино, смутился и спрятал их в карманы. «Рувито, действуйте! Отдаю их вам на растерзание. Как я уже сказала, приличные прически, удаление мозолей с рук и обработанные ногти», подтолкнула я вперед Керро. «Прошу вас, Рувы!» Хихикнув, девушка жестом пригласила ребят пройти. «Девочки, приступайте!» Пока мы разговаривали, к нам подошли другие работницы салона красоты и сейчас строили глазки будущим дворянам. «Рыжая!» – тоскливо протянул Марко. «Ой, ну хоть ты не ной!» – отмахнулась я. «Ты-то явно привык следить за своей внешностью. Я же вижу. А после наших с тобой блужданий в сумеречных лесах и последующих валяний в пыли в компании свинохряка... Иди, покажи мальчикам пример». «Красоты не нужно бояться, ее надо встречать достойно». На меня зыркнули синими глазами, поджали губы, молчаливо давая понять, что я жуть как надоела, но спорить не стали. Всех остальных моих спутников уже рассадили по креслам. Мастерицы начали прикидывать, какие сделать стрижки – Что-то щебеча и заговаривая зубы явно непривычным к этим услугам людям опускали их мозолистые руки в миски с раствором для размягчения кожи. «Рувита?» – подбежала ко мне брюнеточка, проследив, что все пределе «А вы чего желаете? Тоже привести ноготки в пристойный вид? Прическу? Притирание для кожи? У нас есть зачарованные, с жемчужной пылью, с редкими травами. Обработать руки и ногти – «Массаж лица и ваши лучшие притирания», – важно кивнув, ответила я. «И я надеюсь, для женщин есть отдельное помещение или хотя бы ширма». «Разумеется, Рувита, прошу вас, вон за ту ширму». следующий час я просидела, наслаждаясь тем, что со мной делали. Я все же девица из приличной семьи. Не могу же я завтра прийти в аудиторию к другим студентам с неухоженными руками». «Заплатила за всех я». Блондинчик попытался вынуть кошелек, но я строго заявила ему. «Марко, а с тебя посудина для кипячения воды, греющий кристалл, травяные сборы для взвара, сахар, конфетки и печенье. Нам предстоит много заниматься. Должен быть запас вкусного в нашей комнате. Мальчики, заходите к нам пить вкусные взвары». Мальчики пребывали в психологическом шоке. Рассматривая свои руки – с которых вывели мозоли, убрали заусенцы и отшлифовали ногти. И меня, кажется, даже не услышали. По пути они периодически замирали у витрин и любовались своим отражением. Должна сказать, новые аккуратные прически им очень шли. Я могла гордиться собой. Теперь мне не стыдно за свою свиту. А когда переоденутся в мантии цветов своих факультетов, вообще блеск будет». По возвращении в академию я и Марко отправились получать форму, а ребята сразу пошагали наверх к нашим чердачным покоям. Форму выдавала недовольная жизнью и студентками тетка в возрасте. Я сначала хотела привычно заболтать ее, чтобы вытребовать себе мантию поприличнее, но не пришлось. «Факультет», — буркнула она. «Факультет стихий, кафедра огня», — прощебетала я. «Факультет стихии, кафедра воды», — сухо отчитался блондинчик. «Ждите». Окинув нас оценивающим взором, кладовщица ушла. Я собиралась спросить Марко, как он думает, какого цвета форму нам выдадут, общего для всего факультета оттенка или же по стихиям, но не успела. «Женская форма — огонь, мужская — вода». На стол перед нами плюхнулись два свертка — Один ярко-алый, второй темно-синий. «А еще что-нибудь?» – попыталась я узнать, полагается ли еще что-то. «Все в свертке, разберетесь, а мне некогда. Ни одни вы еще не получили форму». И это была правда. В коридоре еще ожидали своей очереди другие страждущие. «Надеюсь, форма новая», – пробормотала я, выходя в коридор со своим алым свертком. «Для первокурсников всегда новое. Я узнавал». Снизошел до ответа Марко. Селину и остальные ребята нашлись в гостиной наших покоев. Они уже отнесли мои покупки в ванные комнаты к учебникам и сейчас ждали только нас. «Что теперь, Марко?» – уточнил Зумий. «С мебелью вам помочь?» «Да, спасибо». «Я сейчас сбегаю к Костеляну». Жизнерадостно предложила я свои услуги. «Не надо! Нет, не нужно!» от Отчего-то хором отказались все. «Элиса, иди-ка ты в ванную. Рассмотри форму, распакуй покупки, напиши письмо отцу», – послал меня Марко. «Странный такой. И чем его не устраивает моя помощь? Я же лучше смогу все сделать». «Если я снова заявлюсь крову Дорсу, то мебель нам выдадут уже через пять минут. Но не хотят, как хотят. Пойду писать папочке письмо». Уже к ужину все три комнаты были обставлены. Даже шторы ребята повесили и коврики раскатали на полу. Нет, я, конечно же, не утерпела и снова влезла со своей помощью. Как же они без моего руководства смогут правильно расставить мебель? Моему энтузиазму от чего то рады не были. Но терпеливо выслушали пожелания и даже несколько раз передвинули письменные столы, диван и книжные стеллажи. Пока все не стало идеально с моей точки зрения». И в моей спальне все расставили. Но тут было проще. Все же комнатка небольшая. Да и из мебели лишь кровать, платяной шкаф с зеркальной дверцей, прикроватная тумбочка, небольшой комод и стул. После этого я оставила мальчиков в покое. Со спальней Марко и сами управятся. А мне некогда. Ко мне одна за другой шли посылки от Инессы. Почтовый амулет у меня был небольшой поэтому приходилось получать достаточно компактными свертками. Но к ночи управились. Дорогая моя сестричка переправила мне все, что необходимо для жизни приличной девушки. Параллельно мы обменивались короткими записками. Я ей поведала о своих приключениях и о том, что Маркелла – это на самом деле тот несчастный, которого я сбила с ног и утащила в нестабильный портал. Инесса пришла в восторженный ужас, Забросала меня вопросами о том, какой он, красавчик ли, дворянин или из простых, не приставал ли он ко мне, ну и так далее. Ну и рассказала о том, как меня несколько дней искали. Что папулечка добрался аж до мэра Лигариса, начальника городской стражи и главы гильдии магов в нашем городе. Как телепортисты пытались разобраться, куда же вывел портал – о том, что у папы чуть не случился сердечный приступ, когда выяснилось, что след ведет в сумеречные леса. И как он сначала прослезился, получив мое письмо, потом страшно ругался, затем залпом выпил бокал крепкого вина, снова ругался, а после, утирая слезы радости, писал мне ответ и отправлял деньги. Хороший у меня папочка, я его очень-очень люблю. Как следует, понежившись в ванне с ароматическими маслами, переданными мне сестрой, отмыв от пыли странствий волосы и напитав их ухаживающим бальзамом, я переоделась в кружевную ночную сорочку и со стоном наслаждения легла спать. Наконец-то мягкая постель, а не боевое дорожное платье. Его я, к слову, как и обещала, не выбросила. Отложила временно в сторону, чтобы отстирать, заштопать дырочки, коих появилось изрядно за время пути – и привести в порядок. Это же не просто одежда, а наряд воительницы. А боевой таз, который щит, я прислонила в углу. Будет напоминать мне о подвигах. Мало ли, когда еще понадобится полетать или мозги кому вправить. А так он всегда под рукой будет. К тому же, папа выкупил его у стражи. Так что теперь он полностью мой. Никому возвращать его не придется». «Утром я надела выданную мне ярко-алую форму. Еще вчера вечером все приготовила, чтобы отвиселось за ночь. И сейчас я красовалась перед зеркалом, жутко довольная своим внешним видом. Я и так-то выгляжу очень ярко за счет огненно-рыжей шевелюры и зеленых глаз, а еще в красном платье... К моей бесконечной радости формой являлась не мешковатая мантия, как у профессоров-преподавателей, нет... Приталенное платье с длинными узкими рукавами и пуговичками до талии, облегающие стан и переходящие в широкую юбку. Спереди ее подол был немного короче и открывал туфельки и мои стройные щиколотки. Мне очень понравилось. Я даже покружилась перед зеркалом, чтобы расклешенная юбка раскрутилась колоколом, а потом опала. Я и прическу сделала наконец-то. К побегу-то я готовилась заранее, а потому последние дни проходила с простой косой, но сейчас-то совсем другая ситуация, а потому свои длинные блестящие волосы я красиво уложила и подхватила шпильками и заколкой с изумрудами. Ее Инесса мне тоже переслала, хотя не приминула поныть в записке, что я жадина. Могла бы в комплект к отданному ей жениху, графу Альмарику, голубому платью, вееру и туфелькам с пряжками, Подарить единственной сестре еще и эту чудесную заколку. Я гордо проигнорировала бессовестное вымогательство.